Фантастический роман пф, «Наука» автор «Балашов Егор» начитывает «Балашов Егор». Приятного прослушивания. Глава вторая. Грибочки. Леонид растерянно смотрел по сторонам. Его окружала сочно-зеленая поляна со здоровенными мухоморами высотой с метр. Идеальные грибы, в том смысле, что их шляпки были одинаковыми красными с белыми пятнышками-полусферами, в изобилии произрастали в хаотичном порядке. Трава под ногами казалась ровным густым газоном, через который даже земля не просвечивала. Поражало и голубое небо, с редкими кучевыми облаками и радостным солнышком. Каждый из облаков плыло в своем собственном направлении, а где-то вдали... виднелся такой же совершенный смешанный лес. Теплый ветерок ласкал кожу, и даже звуки навивали умиротворение и покой. Такая психоделическая идиллия навивала строки классика «Хорошо в деревне летом». Только что сеном и говном не пахло. Второй пристальный взгляд на окружение позволил заметить некоторую фауну. В отдалении неспешно брела гигантская черепаха. Слон поливал свою спину совершенно синий, словно подкрашенной водой. Лиса гоняла двух кроликов. Если это рай, то какой-то слишком мультяшный. Его никто не слышал. Беспокойство закралось в душу, а когда возле него из ниоткуда появился человек, он с нетерпением обратился к нему. Что это? В каком смысле? Незнакомец огляделся с интересом, ни страха, ни даже растерянности, только интерес. Где мы? Это сон? Но да, в какой-то мере, что тебя тревожит? Как вам сказать, задумался Леонид. Я привык видеть мир несколько в ином свете. Кто вы? Давай без личностей. Это последнее место, в котором бы я хотел заводить новые знакомства. «Если ты понимаешь, о чем я...» «Нет, не понимаю! Где мы?» Человек с любопытством уставился на Леонида и исчез. «Замечательно! И как это понимать?» «У него всего лишь несколько переломов», — подсказала лиса, сладко потягиваясь на шляпке гриба. «А! Говорящая лиса! А! Говорящий человек!» Передразнила она его, но даже не подумала сменить позу. Леонид рефлекторно отскочил шагов на пять назад и уперся спиной в гриб. Гриб показался на удивление упругим и словно силиконовым. «Что здесь творится?» «Ладно, ладно, не буду над тобой дальше издеваться. Все ясно. Ты так и не понял, что чуть не помер. Упал с дерева или тебя сбила машина?» «Разбился во время гонок. Это как-то связано с тем, что я здесь?» Леса после этих слов стревоженно вскочила на лапки и, спрыгнув, исчезла за ножкой гриба. «Лисичка, честное слово, я не собираюсь на тебя охотиться. Что тебя так испугало?» Из-за гриба раздалось неуверенное. «Ты космический пират? Ты с орбиты?» хм, «Нет, я не пират. Я не то чтобы с орбиты, я с Земли, Солнечной системы. По крайней мере, там я устроился пилотом на ладогу». «А родился я в открытом космосе. Я... У меня немного путаются мысли. Извини, тут особо больше не с кем поговорить. Не могла бы ты мне немного помочь?» «Мог. Я не девочка!» — радостно поделилась Лиса, так и не спеша показываться на глаза. «Хорошо, ты лис. Все уяснили. Господин лис, разрешите представиться. Меня зовут Леонид». Я пилот курьерского судна «Ладога». Как я понимаю, погиб в результате несчастного случая на гонках на трассе. Это спутник Леи. Над шляпкой гриба появилась рыжая мордочка. «Ты думаешь, что ты умер?» Леонид сложил ладони в замок, выставив вперед оба указательных пальца. «Я беседую с лисом посреди идеально ровной поляны, усеянной метровыми грибами. Что же...» Полагаю, мне стоит удариться в панику, начать бегать с криками и ломать все вокруг. Только я вот в некотором замешательстве, потому что не могу представить, что из этого можно сломать. Говорил это все он очень рассудительно, взвешивая каждое слово, но внутри понимал, что паника нарастает с каждым ударом сердца. Да, именно так бы он и поступил в более привычной обстановке. Метаться в панике из угла в угол он знал как. А вот Лис на это все отреагировал смехом. Ха -ха, нет, стой, стой! Ты не умер, и бояться тут нечего, ты под наркозом!» «Это глюки?» «Нет!» — растерялся Лис. «Не глюки. С чего ты взял? Ты находишься в клинической коме, но есть и плохие новости. Раз ты еще здесь, то сильно поломался». «Не понял». «Да я уже встречал одного такого. Ты, кстати, хорошо держишься». Ну, «Я же пилот», — обиделся Леонид. «Самообладание — это профессиональная обязанность». Лис только махнул на это лапой. «Не дрейф. Ты в клинической коме. Ну, как тебе это объяснить? Пока врачи тебя лечат, то погружают в наркоз, чтобы ты не чувствовала боли. Теперь понятно?» «Мне это все кажется...» Лис ударил себя лапой по лбу. «Да нет же! Я реальный! Ты реальный! Вот та черепаха настоящая и, кажется, один из кроликов. Но он появился совсем недавно, и я не успел с ним познакомиться». «Ну, наркоз делают с помощью наркотиков. Вырубая сознание, я знаю, что человек под наркозом может видеть очень интересные сны, но они нереальны». «Ты из 21 века, что ли?» «Ладно, хорошо». «Ты знаешь, что такое игры с погружением?» «Нет, ладно. А, а, ты пилот, правильно? Когда ты учился летать, то у тебя были тренажеры, в которых все как по-настоящему. Ты видишь все как в реальности, слышишь звуки, чувствуешь скорость, тепло и холод, но при этом в реальности сидишь на стуле в классе». «Да», — недоверчиво промолвил Леонид. Ты говоришь про нейротренажеры, они симулируют ощущение реального полета и передают их непосредственно в нервную систему. Зрительные образы сразу в доли мозга, часть сенсорики через нервные окончания. Осталось, кажется, несколько рецепторов, которые не удалось имитировать на нервном уровне. — Да, да, да, — отмахнулся Лис. — В этом случае теребонят сами рецепторы. И «Это только в депривационных камерах Плеймуна используется. Эх, я такие только на картинке видел. Там реально полное погружение». Лис мечтательно завис, зрачки его расширились, а пасть осталась открытой. Из нее даже кончик языка выглянул. «Попробуй откусить этот гриб», — вдруг взбодрился Элис. «Я что, совсем больной, что ли, чтобы поганки есть?» Возмутился Леонид, но потом вспомнил, с кем разговаривает, и пришел к выводу, что да, крыша съехала капитально. «И, и какой он на вкус?» «Сладкий», — неуверенно ответил пилот. «А еще, ну, на что он похож? На мороженое или на шоколад?» «Нет, на мороженое он не похож. Он теплый, мягкий, но он просто сладкий и все». «А ты не чувствуешь запахов? Резонно заметил Алис. «Если ты сейчас находишься в медицинской капсуле и у тебя серьезные переломы, то ты не почувствуешь и ускорения, и холода, и даже не различишь влажное и сухое. Насколько я знаю, медицинские капсулы при необходимости наркоза могут симулировать только зрение и осязание». Леонид плюнул себе в руку. «Фу, какая мерзость! Зачем ты это сделал?» возмутилась рыжее животное. «Влажная? Рука влажная, а здесь тепло, и я чувствую воздух, когда машу руками», — возразил Леонид. «Но почему-то действительно не ощущая запаха, вкуса, кроме сладкого и соленого, но я даже дыхание и сердцебиение ощущаю. Нет, это не симуляция. Я сейчас попробовал задержать дыхание, и мне нужен воздух. Я, прикусив язык, почувствовал боль. Что за черт?» О! встревожился Лис и продолжил участливо. — Я понял, что с тобой. Это не медицинская камера, а как я поначалу подумал. Это гораздо хуже. Я читал про это. У меня симуляция куда проще. Это, конечно, не банальная медицинская камера, но и не депривационная камера. То, что ты описал, дают только военные медицинские боты. Либо ты какой-то военный генерал, либо тебя фарш размололо. Лис даже подошел совсем близко и участливо тронул Леонида мягкой лапкой за колено. «Да не переживай ты так, это... в живых ты точно останешься, это я тебе обещаю!» «Нет, ты не понял», — рассмеялся Леонид. «Это не истерика, это я сейчас такое облегчение испытал, это значит, что все получилось. Спасибо тебе, лисичка!» Леонид нагнулся к животному и на радостях поцеловал его в сухой шершавый носик. — Фу, я не девочка! Счастливый Леонид смотрел на то, как Лис сначала лапками, а потом об землю пытался вытереть свой нос. Совершенно счастливый и с умилением в голосе Леонид сказал, когда Лис наконец успокоился. — Тебе лет 12 что ли? Тут Лис прогнулся, как кошка, стал на цыпочки и зашипел. «Кто тебя сказал?» «Ирка!» «Кто такая Ирка?» «Черепаха!» С презрением прорычал Лисенок и мстительно добавил. «А ей 43 так, чтобы ты знал!» «Нет, не черепаха, а ты сам!» «Когда?» От удивления Лис даже прижал ушки. «Ты так забавно ä, делаешь все!» «Так сколько тебе лет на самом деле?» А вот и не скажу. А вот и 23. А ладно, как скажешь. А мне 25. Леонид потрепал щенка лиса за ухом. Нет, лис выглядел вполне взрослым лисом, но пилот внезапно понял, что не может уже его воспринимать как животное. Он ощущал рядом с собой мальчика, маленького, одинокого мальчика, хоть и в шкуре зверя. Так, как тебе удалось изменить голос и внешность? Лисичка словно переключилась на другой канал. Вот только что он взбешенный своим разоблачением прыгал и рычал, как вдруг начал совершенно серьезно объяснять. «Это же симуляция. Почти игра. Если сильно зажмуриться с мыслью, что хочешь увидеть настройки перед глазами, появится меню. Это только в первый раз страшно. Потом привыкаешь. Да не жмурься ты так сильно. Внешность изменится только в том случае, если ты попадешь сюда еще раз. Чего я тебе не желаю». Если ты уже здесь, то себя ты не изменишь, но можно покрутить другие настройки. Интенсивность цветов изменить, можно боль выключить. Усталость тоже отключается, но этот до 16 делать не разрешается. А черепаха и кролик сюда попали людьми или они уже второй раз в больнице? Лис внезапно погрустнел и словно выцвел. Он прижал ушки к голове. Ира здесь уже была, когда я первый раз сюда попал. Она хорошая. «Тетка, ну, я не знаю, как она выглядит. Мне кажется, — продолжил он шепотом, — что она вообще не выходит отсюда. Какая-то очень плохая болезнь». А кролики появились только час назад. Они создали свой аватар перед тем, как попасть на поляну. Где-то здесь бродит еще куча народу. Но на эту поляну приходят те, кто хочет остаться один. Подумать, поплакать. Кролики просто об этом еще не знают. Леонид уже сидел в позе лотоса и вовсю гладил устроившегося на коленях Элиса. «Извини, тебя не смущает, что я тебя так глажу, как собачку?» «Нет, тебе ведь сейчас правда надо успокоиться, я понимаю...» Леонид улыбнулся. «Так значит, ты здесь проводишь много времени?» «А вот не надо на меня так смотреть. Ты отключил боль, как я тебе посоветовал?» «Еще нет». Лис резко подпрыгнул и укусил парня за ухо. Оскал, рычание, и рыжий хвост скрылся за ножкой гриба. «Лис, прости, я не хотел тебя обидеть, честно!» Но было уже поздно. Звереныш ускакал. И где его искать? Да и надо ли? «И сколько мне тут торчать?» «Что-то моя операция затянулась, как я посмотрю», — сказал он себе, вставая и разминая конечности. Удивительно, но после недолгого сидения у него действительно затекли конечности. Леонид был склонен считать, что это скорее психологический, а не физиологический эффект. Уже прошел час в бесцельных скитаниях по полянке среди грибов. Леонид за это время заглянул и в Чищобу, но там он себя чувствовал еще более уныло. И как назло другие звери либо не обращали на него внимания, либо вели себя как животные. Нет, Никто на него не бросался, не пытался защитить территорию, но кролики убегали, как только замечали. Черепаха только ползла и изредка фыркала. Слон, правда, что-то мычал в ответ Леониду, но слов так и не удалось разобрать. За это время он увидел и других обитателей этого медицинского мира. Пара обезьян развивались в ветвях. Попугай ухал, как сова, и охотился на мышку. Один раз ему даже удалось ее настичь, но та просто исчезла из когтей. Леонида все сильнее тревожило то, что он так и не вернулся в реальный мир.